Глава двадцать четвертая Во сне я снова переползла на славу, но он и не возражал. Наоборот, когда я проснулась, прижал меня к себе теснее и попросил «Не спеши, нам на общее собрание только к двум». Да мне и не хотелось от него убегать. Тем не менее я заставила себя отстраниться и легла рядом, соображая, что натворила и как теперь расхлебывать последствия. Подлой мыслью было прямо сейчас все повторить. Ну, раз уж все равно от плохого поступка совесть не отмою, то почему бы не получить еще такое же удовольствие? А славы сейчас целиком ассоциировался у меня только с удовольствием. Но я удержалась и просто смотрела на него. Тогда он снова заговорил. «Свет, наверное, я не произвожу впечатление любопытного человека». но сейчас мне обязательно нужно знать чтобы прожить сегодняшний день это была разовая акция от безнадежного отчаяния или мне настраиваться что теперь эд зарядит мне в челюсть обещаю сделать виноватый вид хотя никакой вины не испытываю я приподнялась на локти и села уставившись на большую дверь террасы и сквозь нее на бесконечный океан не собираясь заниматься самоуспокоением Я просто размышляла, почему ночью у меня отказали все от тормоза. Я просто еще до этого мысленно попрощалась с каждым из них. От мысли, что расстанусь с Эдиком, стало печально и стыдно. Но от идеи, что я никогда, вот вообще больше никогда, не увижу славу, я почувствовала какую-то пропасть. Она ведь была прямо под моими ногами. Оставалось только сделать шаг. И из чувства самосохранения я сделала шаг в противоположном направлении. С точки зрения спасения рассудка, это было не плохо и не хорошо, а просто было. Тщательно обдумала ответ. «Это мое дело все ему объяснить. Я поступила некрасиво, поддалась чувствам и поменяла события местами. Сначала я обязана была с ним расстаться, а уже потом... ну ты понял». Я покраснела, однако собралась и продолжила важную мысль. Но до конца шоу нельзя. Ты должен понимать, Эдик не просто мой парень. Он еще и тот самый мальчик, который с самого детства был рядом. Поэтому я желаю ему счастья и успеха, пусть даже без меня. Если я брошу его сегодня, то и то не окончательно выйдет из себя, и сам он не сможет собраться. Мы способны выиграть у них, но победа. «Должна быть честной. А не если мы вырубим соперников полной деморализацией. Но не надейся теперь от меня отделаться. Раз уж тебе хватило наглости разрушить мой мир, то теперь ты мой вечный раб. Ясно?» Показалось, что ироничный тон будет уместным. Я была по уши влюблена, но признаться в этом собиралась чуть позже. Хоть какие-то события пройдут в правильном порядке. Но славу объяснение устроило, он не сдержал облегченного выдоха и широко улыбнулся. «Сойдет. Это против моих принципов, но можем им сегодня проиграть. Вряд ли это сравнимые вещи, но я готов на все, лишь бы хоть немного подсластить пилюлю. Не уверен, что это утешит Эдика, но Тони победа нужна больше, чем я». «Ничего себе, какие изменения!» Я этого парня досконально изучила. Он не уступает, если нацелился на победу, и призовой фонд ему нужен. Я теперь всем сердцем за него, но на самую последнюю уступку Эдику готова. Столько лет следовало этой инерции. Как теперь с нее свернуть? Молча кивнула и вернулась в его объятия. Дмитрий Алексеевич в любом случае прилетит заранее, а наши поцелуи его определенно не смутят. Да мы вообще впервые с начала реалити-шоу наконец-то вросли в свои роли. Он хвалить нас должен. Мы плелись к конференц-залу отеля втроем. Менеджер не стал нас сегодня наряжать. Наоборот, здраво рассудил. Если будет конкурс красоты, то вы просто будете не такими красивыми, как иногда бывали. А если что-то спортивное, тогда порадуйтесь, что без каблуков и корсетов. Слава пребывал в чрезвычайно хорошем настроении. Я каждый день радуюсь, что без каблуков и корсетов. Смешным себя считаешь, да? Дмитрий Алексеевич подтолкнул его в плечо, чтобы шагал быстрее. Ну-ка, прекращай мне тут. У тебя имидж ненормально хмурого парня, который улыбается раз в полгода. И только своей девушке. Нашел тоже то же время весь образ рушить. Мужчина замедлился, чтобы прикрикнуть более грозно. «Лыбу убрал, я сказал. Шагайте, звездулечки мои, и добудьте нашему агентству эту победу». Мы со Славой переглянулись. Возможно, наши мысли совпали. Договорились сыграть в поддавки, поскольку в любом случае выиграли нечто более важное. Но настоящую победу в этом шоу заработал именно Дмитрий Алексеевич. Это он неустанно поддерживал нас и вытаскивал из неприятностей. Это он из каждой ситуации находил выходы и никогда не сдавался, выкручивался при недостатке финансирования. И когда нам массово выписывали интернет-люлей, медаль лучшего на свете менеджера по праву достается ему. Актеры должны в очередь к нему становиться. И из нашей троицы он станет единственным, кто всерьез огорчится проигрышу. «Эй, вы чего зависли?» – сразу заметил он. «Вячеслав Сергеевич!» «Нельзя прекращать улыбаться так внезапно!» Слава посмотрел на него и проникновенно произнес. «Да я тут подумал, что вы меня просто по имени можете звать, а то как-то странно звучит». «Тебе только что это странно зазвучало?» Менеджер полетел вперед. «Не отстаем, звездунята! Пьедестал ждет вас!» Свободных мест в зале было много, но нас усадили на первый ряд, как и вторую пару. Вокруг поставили камеры на штативах, представители агентств сразу выскользнули из обзора. На финал к нам выписали новую ведущую, известную поп-диву. Хотя, если разобраться, то она менее популярна, чем большинство уже вылетевших участников. Вот так все в сравнении и познается. Но без разницы, кто произносит заготовленный текст. И этот сценарий нас обескуражил с самого начала. «Обе пары, встретившиеся в финале, достойны победы в реалити-шоу «Битва за любовь». Именно поэтому мы решили разделить денежный приз пополам». Я оглянула на Славу, но он продолжал смотреть вперед, как будто еще чего-то ждал. «Разделить? Вот так просто?» «Все победили, и не придется ни поддаваться, ни рвать жилы ради победы?» «Как-то уж очень просто». не похоже на решение злобного оргкомитета. И верно, дальнейшие ее объяснения разрушили всю надежду. Да, именно так. Половину приза получит кто-то из одной команды, а вторую – из другой. И чтобы было интереснее, мы поменяем состав пар для последнего конкурса. Итак, новый набор «Битвы за любовь». Эд Модестин и Лана Утянина против Вячеслава Вдовина «Эйлоны Ласковой! Весь призовой фонд получит та пара, которая в финале займет первое место. А уж со своими вторыми половинками они, если захотят...» «Что за лютый бред?» «Это единственное, что я смогла выдавить, даже не дослушав. Наши мнения никого не интересовали, поэтому и обменяться ими честно не позволили. Тут же растащили в разные стороны и швырнули под камеры. Лана!» Я сквозь шум пыталась расслышать вопрос. «Как вы прокомментируете такое нестандартное решение?» С трудом собравшись, я попыталась выдавить нечто внятное. Считаю, что руководство увлеклось нестандартностью. Кому вообще пришло подобное в голову? Это битва за любовь или поиск новых ощущений? Вопросы мои интервьюер не слушал. и Ему надо было задать свои. Для зрителей давно не секрет, что вы с садом дружите с детства. Как думаете, это даст вам преимущество? Я зацепилась за эту подсказку, как за спасательный круг. Конечно же, это нечестно. Мы с ним друг друга отлично знаем, а Илона и Слава почти не знакомы. Но отступить нам не позволят. Хоть какие аргументы приводи. Лана, а вас не беспокоит напряжённое отношение между Илоной и Вячеславом? Как думаете, не может ли из этого негодования вырасти что-то романтическое? От ненависти до любви один шаг. У меня не осталось никаких слов, кроме нервного смеха. Они сейчас для фанатов заливали этот абсурд, специально провоцировали негодование или задел на ревность. Я нашла глазами Славу, которого сейчас допрашивала сама ведущая. Мне хотелось узнать, что говорит он. Жюри будет считать очки романтики на полном серьезе? Похоже, даже его такой поворот... Поставил в тупик. Какие еще к чертям очки романтики? Я должен изображать любовь с посторонней девушкой на глазах у собственной. Хорошо, что я нервно хохотать не переставал. Не пришлось заново начинать. Он ведь это уже делал, как и я. Ничего, пережили, хоть и не без потерь. Просто Стони у него разгар периода ненависти после расставания. Все-таки у славы тяжелая аура. раз ведущая сбилась с мысли и начала отвечать на его вопрос. Разумеется, и жюри будет оценивать каждый эпизод. Как и в первом туре, зрительский рейтинг тоже будет учтен, но даст не больше пяти голосов. Вы не слушали, что ли? Нет, у меня на идиотизме всегда мозг отключается. И за что будут начислять очки? За все, что можно назвать романтичным. Она лучезарно ему улыбнулась. «Если выиграете, то разделите свой приз с Ланой Утяниной. Или у вас не настолько близкие отношения?» «Настолько». Холодно и устало, ответил он. «Не пытайтесь меня подловить». Как только все комментарии были записаны, нас оставили в покое. Правда, сразу нашу четверку окружили помощники. Дмитрий Алексеевич затерялся среди сотрудников агентства Эдика и Тони. Но они впервые были на одной стороне и голосили перебой. Так не расслабляться, вы профессионалы. Они просто решили заюзать слухи об отношениях Эда и Ланы. Все фанаты к экранам прилипнут. Да нет, они каждый выпад ласковый в адрес вдовина слышали. И буквально решили на этом целый цирк построить. Скандалы еще никаким рейтингом не вредили. А что вы ноете? Все четверо считаются актерами. Им просто дали роли. и будут смотреть, как они с этой работой справятся. Если бы в финале остались спортсмены, то и конкурс бы другой сделали. Думаете, им надо отыграть по максимуму? Лично я считаю, что слишком на страсть лучше не напирать. Тогда все предыдущее перечеркнется. Да какая разница, что перечеркнется, если это финал? У меня гудела голова. Слава просто сосредоточенно слушал всех, переводя взгляд на говорившего И все сильнее хмурясь, Тонька отступила на шаг и глядела куда-то вверх. Эдик задумчиво улыбался. «Ну, конечно, он уже мысленно загробастал главный приз, потому что мы с ним были в явном преимуществе. Да вот только он не знал, что произошло сегодня ночью. А мне каково? Почему я свой срыв не отложила еще хотя бы на день? Тогда мне было бы стократно морально проще». Изощренная жестокость задумки орков Открывалась постепенно Она имела тона, подтона И терпкий шлейф Который далеко не сразу доходил Нас отправили размещаться В разных бунгало Мы с Эдиком в одно А Слава с Тонькой в другое Где уже в гостиных устанавливали Камеры видеонаблюдения Больше никаких слепых зон и спокойствия Кроме визита в туалет Но перед пирсом Слава молча повернул к морю. Поняв, что таким образом он приглашает всех на разговор без свидетелей, я потащила остальных за ним. И сразу, едва мы вышли из зоны прослушки, предложила. А давайте не делать ничего. Всего два дня просто ходим, общаемся. Можно даже вчетвером. Что они там запланировали? Общий ужин? Ну, нарядимся, посидим и поедим. И никому из нас никаких очков романтики просто не насчитают. Тоня фыркнула. «Как хитро ты придумала! Просто молодчина!» «Тогда решит фанатское голосование, и вы нас обойдете. Не потому, что это талантливее меня. Просто наш сериал смотрели в основном девчонки. Я прикусила язык. То есть наших поклонников она вообще не считает. Но в целом паритет сил именно такой. Наши со фанаты делятся примерно пополам. Костяк Слава Организовали мои одноклассники, но на фоне последних событий очень многие стали поддерживать его, а у другой пары ситуация немного иная, я ведь до сих пор об этом даже не задумывалась, но Тоня, вероятно, эти вещи постоянно в уме держала. Слава после размышлений решил меня поддержать. Ну и ладно, без разницы, кто победит, зато обойдемся без клоунады, разделим потом приз на четверых. Все останутся довольны. Тонька взвелась еще больше. «Засунь свои деньги в задницу, вдовин! Только не смей называть всю мою жизнь клоунадой!» Слава болезненно поморщился и потер лоб, сдаваясь. «Извини, я неправильно выразился. Похоже, я тебе задолжал, поэтому просто говори, что делать. В рамках разумного подыграю. Но хватит уже верещать. Знал бы тебя с этой стороны. «Уже два года назад был бы свободным». Я покосилась на него в недоумении. «Он Тони не задолжал?» «А мы оба Эдику не задолжали?» «Недавно договорились, что подарим им эту победу, но теперь придется выбирать, чье из сердец мы разбили больнее. Зато Тоня сразу расцвела». «Отлично! Тогда в сторону все обиды. Если выиграем, приз твой, а мне нужно первое место». «У меня-то роль в дешевой мелодраме, а не в блокбастере, и негативных отзывов стало слишком много. Надо их одним махом унять». Эдик сразу понял, в чью сторону выпад, и тоже разъярился. «А кто тебе виноват? Я тебе столько раз говорил, чтобы заткнулась и перестала раздувать конфликт. Но тебя же несло. Какой ты профессионал после этого? Настоящий артист умеет задвинуть чувства на задний план. Тоня ядовито заметила». Ты-то у нас профессионал, не поспоришь. Профессионально делаешь вид, что не замечаешь, как твоя нынешняя увела моего бывшего. Не удивлюсь, если они уже спят вместе. Я промолчала. Еще восемь часов назад я бы заголосила от негодования, но теперь могла лишь промолчать. А Эдик схватил меня за руку и засмеялся. А я вижу в этом конкурсе идеальную возможность все восстановить. Мы с Ланой Утяниной давние друзья, а за эти два романтических дня увидели друг друга с новой стороны и влюбились. Представляешь, как запросто? Я и победителем стану, и личную жизнь нормализую. Или ты сомневаешься, что у нас это получится? Мы со Славой просто смотрели друг на друга, не в силах каким-то образом остановить катастрофу. Главные фавориты проекта без труда выстроили между собой баррикаду И для каждого победа важна. А мы, получается, нужны просто как атрибуты. Как же все некрасиво, ужасно и не вовремя. Возможно, Слава считал, что сейчас подходящий момент сказать правду, потому что именно об этом я и подумала, иначе все окончательно запутается. Но ни в коем случае я не собиралась признаваться при всех. Это раздавит Эдика. А Тонька будет триумфально орать. Почему-то ее разбитое сердце меня беспокоило в меньшей степени, чем его. А это означало, что победить должен Эд. Все четверо были в тупике, и все определенно проиграем. Разошлись, не придя ни к какому компромиссу. Но точно каждый для себя определил некоторый сценарий, согласно которому будет действовать.